Глава 38. Ценный подарок от Аэста. Ясмина. Сижу на кухне перед тестом для определения беременности, пялюсь на две полоски и киплю гневом. Мамочка родимая. Ну как так-то? Не понимаю, как это вышло. Но пропустила я разок приема этих дурацких противозачаточных. Ну максимум два. Разве это прямо уж так критично? Некоторые люди детей годами делают и не получаются. Не может быть, чтобы я оказалась настолько плодовита? «Раз и залетела. Встречайте бэбика. «Не верю в эти две полоски. Они мне кажутся бредом. Не беременна я и все тут. А обжорством страдаю исключительно потому, что много занимаюсь учебой. Для хорошей работы мозга ведь необходимы разные там углеводы, микроэлементы, жирки. А то, что предпочитаю их поглощать в виде ананасов и колбасы, ну, вкусно мне так, ничего не могу с собой поделать. А все же убедить себя в том, что ребенка во мне нет, не получается». Чувствую, как начинают дрожать руки, а внутри все как будто не родное. Живот кажется большим, а лодыжки пухлыми. Я уже не прежняя я. Внутри меня бомба с часовым механизмом. Вздрагиваю от звука трели соловья. Звони, Захар. «Как то моя любимая невеста?» Интересуется с придыханием. «Плохо. Отвратительно. Я в панике. Вот зачем? Ну зачем ему знать, как у меня дела? И вообще, зачем он занимался со мной сексом? Он что, не знал, что от этого бывают дети?» Ух, пристукнуло бы, честное слово. Нормально. Пищу в трубку не своим голосом. Что случилось? Он тоже настораживается, четко определяя это по интонации. У Захара радар на мои эмоции. Или вот еще вариант. Ему кто-то подсказывает. Ведь по-другому он не смог бы распознать их так четко. Мы с девочками посидели немного. Ты же не против? Спрашиваю заискивающим голосом. Я строго за. И вот он меняется, тут же становится спокойнее. Ясенька. это и твоя квартира тоже, я же говорил тебе, и не раз. И вообще, как только поженимся, я тебя пропишу. Зачем? Пищу почти на ультразвуке. Это даже не обсуждается. О, час от часу не легче. Чтобы куда-то прописаться, надо ведь откуда-то выписаться, верно? К счастью, я прописана не у папы. Во время своих скитаний я пережила массу приключений, как плохих, так и хороших. В 19 мне довелось поработать горничной в одном приличном доме. За свою, по сути, недолгую жизнь я поменяла массу работ. Так случилось, что я очень выручила хозяйку дома. Да не кого-нибудь, а начальницу паспортного отдела. Благодарность, она по помогла мне со сменой документа, ведь старый паспорт, который я получала еще живя с отцом, уже не действовал. Оформила мне прописку у одинокой бабули, некогда жившей в полуразвалившемся доме в глухой никому не нужной деревне. Так что прописка у меня есть, пусть и не совсем легально полученная. Ну вот не люблю эти бюрократические перипетии. Как скажешь. Смиряюсь. Золтка, я что звоню? Ты извинишь меня? Спрашивает Захар. Не получится вернуться завтра, как обещал. Мне придется сдержаться на несколько дней. На несколько... «Это насколько? «Тут же расстраиваюсь. Не знаю, малыш, но как только освобожусь, сразу рвану к тебе». «А ты там не спасаешь какую-нибудь юную красавицу, я надеюсь?» «Не поэтому задерживаешься?» Захар уже привык к моим колким фразочкам по поводу его командировок, не обижается. «Давай я приеду и залюблю тебя в качестве гарантии моей верности, идет?» «Спрашивает весело». «О, идет. Только кто еще кого залюбит?» «На этой славной носе кладу трубку». Тут же приходит в голову. Если рожу ребенка, предстоит столько бюрократии, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Лера меня уже просветила. Поликлиники, садики и прочие прелести. Вот еще проблема с ребенком, если что, не сбежишь. Это на тот случай, если он вообще есть. А есть он? Две полоски никак не могут считаться доказательством его наличия. Решаю поступить как взрослая девочка, прекратить гадать на кофейной гуще и записываясь в частную клинику на обследование. «Но что же делать, если беременность подтвердится?» «Ребенок моя моей жизни – непозволительная роскошь». «Вам чрезвычайно повезло?» С улыбкой от уха до уха сообщает врач. «Анализы хорошие, и при осмотре я не выявила никаких отклонений. Показатели у вас образцовые. Рожайте счастливо». Сидит тут, понимаешь ли, напротив меня вся такая воздушная, с высокой прической, в идеально выглаженном белом халате. «Рассказывает, как мне надо радоваться беременности». «Знала бы ты мои проблемы?» «Убедившись в наличии ребенка, я тихо, мерно впадаю в панику. Не зная, что делать, как быть дальше. Я же не хотела ребенка. Совсем не хотела. И Захар не хотел. Что он скажет? Вдруг пошлет подальше. И это даже не главная проблема». «Понимаете, доктор, я не уверена, что потяну воспитание малыша. Это же не просто «родил» и «все, это же целая жизнь волнений». Врач ведет своей черной, идеально вытатуированной бровью вверх и спрашивает. «А в чем проблема? Вы не замужем?» «Собираюсь», – пожимаю плечами. «Жених мало зарабатывает?» Ее вторая бровь прыгает на уровень первой. «Хорошо зарабатывает», – киваю уверенно. «Не заботится о вас?» – продолжает она расспросы. «Заботится?» – тут же обижаюсь. «Захар самый заботливый из всех мужчин на земле. Знаю это по собственному опыту. «Тогда почему вы решили, что не потянете?» всплескивает руками врач. «Другие молятся на зачатие, а вам дано, не упустите счастье». От этой жесткого тона чуть не плачу. «Мне страшно. Честно и откровенно признаюсь. Всем страшно, особенно в первый раз». Выхожу от врача, как в тумане. «С другой стороны, и правда, жених мой хорошо зарабатывает. Жить мне есть где». Вот даже почти насильно пытаются прописать в трехкомнатных хоромах. Захар ласков к детям. Я видела, как он играл с дочками Леры. Будет таким же ласковым папочкой своему ребенку. И вообще, может, он обрадуется малышу. Ведь любит меня. Да, мы не планировали, но так вышло. А то, что страшно, так... Я зубы лечить тоже боюсь, но это же не повод не ходить к зубному. Да, в моем прежнем положении ребенок был роскошью. Зато в качестве жены Захара я вполне могу его себе позволить. Теперь обо мне есть кому позаботиться. Однако этот заботливый кто-то понятия не имеет, что у ребенка есть еще дедушка. И этот абсолютно крейзи дедушка вполне может показаться на горизонте с ружьишком наперевес. Вот главная причина моего страха иметь детей. Бедный Захар. За что ему досталась такая проблемная я? Но не избавляться же от ребенка только потому, что я струсила рассказать его папочке о своем прошлом. И думать об аборте не могу. И я не в состоянии навредить чаду. Защищать – да, любой ценой навредить – никогда. Придется признаваться любимому, дальше откладывать некуда. Выдам тайну в максимально комфортной обстановке. Под вот оливье и стейк с ананасами. И одежку лучше прикупить посексуальней. Мне теперь тем более есть что показать, грудь заметно увеличилась. «Как я раньше не догадался, что беременна».